И пока один прилаживал на место бережно извлечённую за пазухи панораму, второй оглядывал местность в бинокль. Потом по нашей грунтовке прошла небольшая колонна грузовиков, и они, присев за орудием, настороженно проводили её глазами. Ну вот, в принципе, и всё. Лично мне больше никаких доказательств не надо. Прицел, принесённый с собой, маскировка от колонны — всё это указывает на то, что это именно те, кого мы ждали.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 Вот только потом всё пошло наперекосяк. Наводчик с погонами младшего лейтенанта, упав за станину, завопил. «Ёпть! Засада!» И, умудрившись достать пистолет, вознамерился меня порадырявить Только немного не успел. Ствол у него я выбил и, навалившись сверху, приголубил по башке, после чего стал заламывать руки. И тут, совсем рядом, рвануло и по гаубице с противным звуком прошли редкие осколки, одним из которых меня крепко дёрнуло заватник. От неожиданности я чуть не упустил дёрнувшегося мамлея, но он после удара был совсем вялый, поэтому я рывком, затянув на нём верёвку, смог отвлечься на этот странный взрыв. Твою дивизию. Вот что это было. Наблюдатель не стал заморачиваться с вытаскиванием оружия и решил проблему кардинально. Он себя просто подорвал. Судя по тому, как Гек растерянно держится за руку,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 руки Быстрее надо было бегать. Запал у неё целых три секунды горит. Да пока он врубился, что к чему у вас, секунд восемь было. За это время можно до канадской границы добежать. Тормоза долбанные. И уже остывая, добавил. «Иван, перевяжи этого шустрика и убитого обыщи. А я пока с языком покалякаю». Пока подчинённые занимались собой, я начал общение с пленным.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 Ведь и по точкам ему прошелся, и ногу раненую потеребил, а он только выл и молчал. Даже сознание потерял, мальчишки мальчиш гадский, но заказчика не выдавал. Только когда я, достав нож, стал без наркоза им ковырять тушку серого офицера, тот сломался. «Горбу... Горбуненко! Приказ отдал Горбуненко!» Я на несколько секунд задумался, вспоминая. «Горбуненко, Горбуненко...» но потом вроде вспомнил. Майор Горбуненко, который в штабе армии, начальник 10-го отдела СМЕРШ, серо-зеленого цвета пленный только кивнул, а после почему-то опять отрубился, и из уголка рта у него стекла тонкая струйка крови. Что за фигня? Это еще почему так приключилось? Я ведь его совсем не буцкал, а от ранения в ногу кровь горлом не идет. Холодея от предчувствий, Дотронулся до горла младшего. Пульс еле чувствовался. Да что такое творится? Он ведь помирать намылился. Я быстро перерезал веревки у пленного на руках и, перевернув его на бок, чтобы не захлебнулся своей же кровью, заорал. «Быстро сюда машину! Ванька, она возле подбитой четверки стоит! пули ее ко мне!» Тельцов, который уже прекратил перевязывать Лёху, заслышав мой вопль, с низкого старта рванул в указанном направлении. А я, поддерживая потерявшего сознание Летёху, бормотал. «Ну что ты, родной, ну чего ты помирать надумал? Ты, парень, держись! Сейчас тебя в сан там быстренько откачают!» Только младшому на мои слова было глубоко начхать. По его телу прошла слабая судорога, и он, резко вытянувшись, обмяк. Писец. «Приехали. Пилять! Ну с чего бы ему вдруг помирать приспичило? Ведь я его хоть и резко, но довольно нежно обрабатывал, всё больше на голос беря». Тут меня вдруг посетила смутная догадка. Расстегнув на трупе шинель, я начал шарить руками у него по бокам и спине и тут же вляпался во что-то мокрое. Оглядев ладонь, только раздражённо сплюнул и, вытряхнув младшего лейтенанта из верхней одежды, убедился в своей правоте. Осколочная. В грудь справа, чуть ниже подмышки. Вот гадство. То есть второй, подорвавшийся гранатой, уделал ею сразу троих. Себя моментально и наглухо. Пучкова, сквозным в предплечье, и этого парня в грудь. Да и мне чуть не досталось. Завернув руки за спину, я выдернул большой клок ваты, торчащий из прорехи, сделанной осколком. Вот тебе и взяли языка. «Мудаки!» И я, главный мудак, усевшись на станину, достал папиросу и в полном расстройстве закурил. Ну и что теперь Гусеву говорить? Бывшая лучшая спецгруппа всех времен и народов обделалась очередной раз и по полной. Одно во всем этом утешает. Я хоть фамилию заказчика из него вытряхнуть успел, а то если бы сразу загрузили в машину без допроса, он бы у нас просто тихо помер в пути». Хотя утешение, конечно, фиговые Как ни крутя, операцию провалили. Нет пленных, нет доказательств. Вообще ничего нет. Тот же Горбуненко сделает удивленные глаза и от всего будет отмазываться. Особенно, если это не его люди здесь шустрили, а, к примеру, командированные из Москвы. Хотя, зная, что тут замешан начальник 10-го отдела, думаю, будет глупо колоть его с соблюдением социалистической законности. Так что у меня он всё равно заговорит. Вот только его коллег привлекать к расследованию нельзя. Тут надо всё провернуть быстро и втайне, так как я совершенно не верю, что этот майор сам надумал кого-то из высокого начальства завалить. Ему ведь тоже приказали. Так что Смершевцев сейчас подключать к делу совсем не в тему. А вдруг не ему приказ был? Вдруг Мамлей соврал? Мда... И что теперь делать? Когда подъехала машина, я, находясь в полном раздрае, при помощи мужиков загрузил трупы в машину, снял прицел с орудия и, усевшись за руль, поехал собирать остальных членов команды. Только вот змея на указанном месте не нашёл. Забравшись на капот, я удивлённо оглядывал окрестности, постепенно закипая, а когда, наконец, увидел знакомую фигуру, приближающуюся от дальних кустов к нам, взорвался окончательно. «Эй, ты!» «Брюхоногая, шевели поршнями! Бегом, я сказал!» И когда трусящий рысцой змей приблизился достаточно близко, продолжил свой монолог. «Тебе чудо эфиопское, где приказали сидеть? А ты куда уперся?» Вконец все оборзели. Одни бегать разучились, другие на приказы болт забивают. Но когда Козырев подошел к машине, пришлось заткнуться, потому что он, став во фронт и вскинув руку к шапке, выдал. товарищ командир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 Хотел ему плечо порастрелить, чтобы он ничего не сделал. Но тут с вашей стороны что-то взорвалось, и этот паразит дернулся. В общем, в голову, наповал Вот те бабушка и плюшки с изюмом. Я даже сказать ничего не мог. Выходит, на дороге двойная ловушка была. Выстрел из орудия с вовсе не гарантированным, но возможным попаданием маскировал гарантированно убойный подрыв. И закладка была не под мостом, Там мы успели посмотреть, а где-то на дороге, скорее всего, на обочине. Кюветов тут нет, так что смести всё с шоссейки должно было наверняка. А я-то их дураками считал. Нет, умный человек это придумал. Охрана, если останется в живых, будет утверждать, что был именно снаряд. Уж его звук ни с чем не спутаешь. А в ту же секунду, когда разорвётся снаряд из гаубицы, сработает фугас на дороге.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 Машина была немного много ни мало, а командующего фронтом генерала армии Черняховского. Честно говоря, на такую фигуру и не рассчитывал. Серега, видать, тоже, поэтому и брызжет сейчас слюнями, а сам наверняка лихорадочно соображает, что можно сделать в этой ситуации. Хотя, услышав мое замечание, Гусев, начавший было успокаиваться, опять взвился под потолок. «Горбуненко, ты башкой думай!» ты про него узнал только со слов того жмурика И нет никаких гарантий, что он тебе не соврал. А Филиппа, я с Халкин голос знаю, он предателем не мог бы стать, характер не тот. Тут уж и я не выдержал, заорав в ответ. Никто не говорит, что он предатель. Он просто исполнитель. Не зря спецотдел возглавляет. Получит приказ от того же Серова и выполнит, невзирая на лица и согласно уставу. И вообще, хватит орать. Да, живых взять не получилось но это чистая случайность. Там и позиции для засады практически не было, поэтому пришлось замаскироваться слишком далеко. Но покушение мы сорвали, причем, считаю совершенно без подготовки и на пустом месте. А трупы? Они тоже говорить могут. Даже если документы липовые, то снимем пальчики и выясним, чьи это люди. Тогда и раскрутим всю цепочку. Знаешь, Илья, я боюсь, что эта цепочка очень далеко может увести. Серега как-то очень быстро успокоился и теперь говорил тихо и устало. Просто в последнее время слишком много несчастных случаев происходит. Ватутин в непонятную засаду у пашников попал. Берия погиб. Лиселидзе вместе с машиной под лед ушел. Теперь вот Черняховский. Ведь если бы не вы, его смерть можно было списать на шальной снаряд. Странно все это. Тут бы сейчас дров не наломать.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 А потом, когда Серёга, наконец, излил душу начальству, мы поехали в дивизию. По пути я поинтересовался разговором. Что Иван Петрович сказал? «Да, в общем-то, ничего хорошего. Он сейчас на доклад к Верховному идёт, а нас ждёт послезавтра в Москве. Нас с тобой? Нас и Горбуненко. Угу, то есть твоего Филиппа в столице теперь крутить будут». Гусев на эти слова только чертыхнулся и ответил. «Да нормальный он мужик. И служака честный. Может, его тот младшой просто оклеветал, чтобы от тебя отвязаться. Назвал первую знакомую фамилию. И сдох. собак такая. Да и вы тоже хороши. Считай, всей группой ни одного живого языка взять не смогли. Навыки, что ли, теряете? Слушай, не заводись по новой. Сейчас приедем и разберемся». Но разобраться не получилось.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 Я, глядя на толпу рядом с темнеющим силуэтом машины, сказал, «Знаешь, Серега, зуб не дам, но вот на фофон с тобой готов поспорить, что там наш клиент. Сейчас выяснится, что это очередная автокатастрофа или случайная мина на сто раз проверенной дороге». Подполковник, не отвечая и не дожидаясь остановки машины, выскочил на ходу и тут же зычным голосом поинтересовался, «Кто старший? Что здесь произошло?» «Жалко, что Гусев спорить отказался, а то бы я по его коротко стриженной башке такого леща влепил». Все потому, что в кювете действительно валялась машина Горбуненко, а он сам и водитель, вытащенные солдатами, лежали тут же возле обочины, накрытые одной плащ-палаткой. Что случилось, нам объяснил сержант-пехотинец, который вел своих людей в расположение части. Сначала его отделение обогнал этот Виллис и скрылся за деревьями, а через несколько минут оттуда послышалась пара очередей. Отделённый погнал своё подразделение бегом, но всё, что они нашли, так это только заглохшую машину, съехавшую с дороги, и в ней два трупа. По мысли сержанта, это прячущиеся немцы, которых хватало по окрестностям, завидев одиночную машину, не удержались и прошили её очередями.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 Так это... Я же говорю, еле слышно было. Дорога вон там, поворот делает, и весь звук деревья глушит. Может, и показалось? А перед Виллисом кто-нибудь проскакивал? Ну, минут за 5-10 до него. Не знаю. Мы ведь, считай, как с просёлкой сюда вышли, так эта легковушка и проехала. А что там до неё было? Бог весть. Тут меня посетила очередная мысль. «А машина?» Когда машина проезжала, сколько там людей было, не заметили? Сзади кто-нибудь сидел? Собеседник задумался, а потом покачал головой. Темнело уже, да и внимания особого не обратил. Видел только командира с водителем, это точно. А вот что сзади было, не заметил. Они быстро проскочили, плюс на машине тент натянут был. Может, кто из бойцов твоих видел? Или потом звук отъезжающий слышал? Сейчас узнаю. «Разрешите построить отделение?» «Валяй». Ну и солдаты тоже не обратили на проезжающий джип никакого внимания и никакой уезжающей машины не видели и не слышали. Пока я всё это выяснял, Гусев с комендантским лейтенантом ковырялся возле Виллиса, а теперь разглядывал трупы, подсвечивая себе фонариком. Сидя на корточках, он, видно, усёк что-то интересное, поэтому махнул рукой. «Илья, иди сюда!» и когда я подошёл, направив световое пятно на голову мёртвого водителя-ефрейтера, спросил, «Чего видишь?» Я присел рядом и, сунув нос ближе, разглядел только пулевое отверстие в голове трупа. «Ну, дырку вижу входящую, а что?» «А здесь?» Серёга перевёл фонарь на Горбуненко. Ещё одну дырку. А ещё у каждого по паре входных в туловище с правой стороны спины.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 «Да, там всё так затоптано, чёрт ногу сломит. А сейчас надо ехать быстрее, вдруг что и выясним насчёт возможного попутчика». Отпустив сержанта и оставив людей из комендантского взвода грузить трупы и забирать Виллис, мы поехали обратно. По пути я не удержался и начал цеплять Серёгу. «Ну что, нерешительный ты наш. Если бы ты не орал, как больной бегемот, а потом не наводил по часу телефонные консультации...» то мы бы этого Филиппа тёпленьким взяли. Но тебе обязательно повыпендриваться надо было, гнев начальственный демонстрируя. Опустить любимых подчинённых ниже плинтуса, куражась и тыкая пальцем в больные места. Как ты там вопил? Ваше беспробудное пьянство опять одержало верх над половыми излишествами». Гусев на эти слова моментально отмазался. «Что ты несёшь? Не говорил я такого». Но потом до него дошел смысл сказанного, и он коротко хохотнул, после чего, снова став угрюмым, спросил. «А если в штабе никакого третьего не видели, какие действия предлагаешь?» «Элементарные. Готовиться к ректальной танзилоктомии, потому что этот возможный спутник Горбуненко не такой дурак, чтобы светиться перед штабными». Серега, с удивлением подергав себя за ухо, признался. «Хм, слово...» ректальная я знаю, а всё вместе, что означает, гланды будут рвать через жопу. Эх, эх, я вот тоже так думаю. Вряд ли мы там видевших этого третьего найдём. А ведь он, скорее всего, и контролировал всю ситуацию. И ещё, я думаю, днём он наверняка на дороге был и видел, что вы засаду сорвали. Возможно, даже проследил, куда трупы повезли.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 Прежде чем ребята приступили к работе, Серёга их долго стращал особой важностью и секретностью дела, а я, поглядев на всё это, просто пошёл спать. Утро уже скоро, да и набегался за сегодняшний день по самое не могу. А с самого раннего утра меня разбудил красноглазый с недосыпу командир, и мы, взяв машину с охраной, опять отправились в дорогу. На этот раз Путь держали в штаб фронта. Гусев с самого начала перелез на заднее сиденье и сказал, «Я с адъютантом командующего созвонился. Сам Черняховский ещё отдыхает, поэтому я приказал предупредить его, что мы едем. Так что ты рули пока, а я подремлю. Вторые сутки на ногах. Спи. Часа два у тебя будет». Времени отоспаться у Серёги было даже больше, чем пара часов. Оказывается, ночью неопознанные и неотловленные злодеи, уничтожив пост охраны, рванули мост через небольшую речку Корли. Это, конечно, не Днепр и даже не Москва-река, но машин возле переправы, которую с шутками и прибаутками, густо висящими в воздухе, ударно ремонтировали сапёры, собралось достаточно.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 Причём кому-нибудь из высокопоставленных и злобных. Этот человек должен обладать достаточной властью и связями, чтобы задействовать против вас, офицеров, СМЕРШ. Но этой власти у него недостаточно, чтобы нагадить вам, так скажем, официально. Поэтому всё и хотели оформить под шальной снаряд. Нет, товарищ подполковник, у нас тут не детский сад, чтобы обидами считаться. И дорогу, как вы выразились, я переходил только немцам. «Там и ищите». Черняховский их обозлённо прихлопнул ладонью по столу, и Гусев, чтобы разрядить обстановку, примеряюще сказал, «Иван Данилович, вы не кипятитесь. Товарищ Лисов, конечно, торопит события, но глава НКВД уже в курсе произошедшего и доложит обо всём Верховному, так что подобные вопросы вам задавать всё равно будут. А Илья Иванович интересуется не из пустого любопытства, ведь мы сорвали только... Одно покушение, и нет никакой гарантии, что не готовится второе. Угу. И мы не следователи, чтобы всё это раскручивать. Нормальный человек поблагодарил бы за спасение жизни, а вы, вместо того, чтобы нам помочь, кричите. Я это пробурчал себе под нос, но генерал услышал. Смущённо потерев бровь, он хмыкнул и извинился. А потом, выйдя из-за стола, произнёс. «Не поймите меня неправильно, товарищ». Я действительно вам благодарен. Но не считаю возможным вмешивать какие-то свои личные дрязги в это дело и голословно обвинять кого-либо. Тем более, как говорили древние, предупреждён — значит вооружён. Так вот, я теперь предупреждён». Гусев всё это выслушал и возразил. «Извините, Иван Данилович, это не может быть вашим личным делом. Вы — командующий фронтом, и при этом один из самых выдающихся наших военачальников, поэтому потерять вас из-за каких-то, как вы выразились, дрязг мы просто не имеем права. Это точно. Придёт на ваше место кто-нибудь вроде Жукова, и всё, что вы сохранили за все годы войны, положит под Кенигсбергом. Людей беречь, как это вы делаете. Мало кто может. При упоминании мною Жукова Черняховский катнул жилваки на щеках и, отойдя к окну, несколько минут смотрел во двор.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 Жуков начал хамить в своей обычной манере. Я тоже не выдержал и сказал всё, что о нём думаю, после чего маршал пообещал мне очень недолгую жизнь. Серёга поинтересовался у замолкшего генерала. «А почему вы ничего не доложили в Верховному?» Черняховский посмотрел на него, как на маленького ребёнка. «Сергей Андреевич, вы что, я, генерал Красной Армии, буду жаловаться Верховному на угрозы маршала?»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 Увидев сей средневековый махач, он молча отобрал у нас древнее оружие и запулил оба меча в ближайшее болото. А по мелочи и вспоминать не хочется. Та же табакерка, старинная, серебряная, с разными вензелями и финтифлюшками Зачем мне понадобилось? Табак я не нюхаю, да и в кармане не потаскаешь. Но ведь тоже себе забрал, просто как красивую вещицу. До сих пор в вещмешке валяется.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 Воспользовавшись этим и подчеркнув особую роль, сыгранную Козыревым, сказал, что буду ходатайствовать о его награждении. Черняховский в ответ, обращаясь к Гусеву, попросил дать представление на всех участников, а он, мол, с удовольствием его подпишет. На этой радужной ноте мы и распрощались.